«Он прибыл в Англию к своим родственникам, — сударыня, — с коречностью произнес Джордж, — его приятели были друзьями вашей милости. Он не мог бы найти себе худших советчиков, племянник, я бы давно сообщил об этом сестре, если бы она сволговорила прислать мне с ним письмо, как прислала с вами, — заявила старая дама, надменно вздернув голову. «Ну и ну, — сказала она в тот же вечер, своей камеристке одеваясь, чтобы отправиться на раут, — По лицу этого молодого человека я поняла, что маменька была скорее огорчена, нежели обрадована его воскресеньем из мертвых. Подумать только огорчена, меня это просто взбесило. Ему бы видно лежать себе, лежать тихонько, где свалился возле дерева. Иначе было этому флораку потащить его в форт. Я знала этих флораков, когда бывало в Париже во времена регенства. Они из еврейских флораков. До Генриха IV это был совсем незнатный дом.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 «Вероятно, мне так нравились глаза полковника, потому что он любил меня». Собираясь на карточный вечер, излюбленное развлечение, которое она никогда не пропускала, будь то в будни, будь то в праздники, и предавалась ему до тех пор, пока у нее хватало сил сидеть на стуле, держать карты в руках,